Наташа. Итак, неделя прошла с того момента, как Фея узнала о моей беременности. Сначала отстраненное удивление, потом настороженный интерес, затем подозрительный присмотр и, как итог, вчерашний разговор. После которого двоякое чувство осталось: с одной стороны, все сделала, как хотела, а с другой стороны, ощущение, будто неправильно поступаю. И мне это не нравится. У меня была цель, я ее достигла, а все остальное неважно. Все эти лишние сантименты, игра гормонов, не более того. Надо от них избавляться, пока не учудила что-нибудь, о чем впоследствии буду жалеть. Вроде я вчера убедительно была в своих попытках убедить фея в том, что не он счастливый папаша. Вроде все прошло нормально. Хотя руку даю на отсечение, что не поверил. Разве что на минуту, и то только потому, что очень этого хотел. все таки мозги у него цепкие, хваткие. Будь он доверчивый размазнёй, никогда бы не достиг такого положения в компании и на должности своей не продержался бы и дня. Я и выбрала его потому, что в придачу к прекрасным голубым глазам шли интеллект, целеустремленность и настойчивость. И теперь все эти качества явно играют против меня. Коллеги в перерыв ушли на обед, и только я осталась в гордом одиночестве, совершенно не желая никуда идти. Налила чаю, печенье и, удобно устроившись в своем рабочем кресле, Задумчиво смотрела в окно на крупные хлопья снега, сыпавшиеся с неба. Красиво, умиротворяюще. И даже звук входящего сообщения не смог нарушить это спокойствие. Лениво протянула руку за телефоном и открыла послание. «Срочно, поднимись ко мне в кабинет». Опа! Номер неизвестен, но по приказному тону стало понятно, кто осчастливил меня своим вниманием. Надо же, знает мои контакты. Хотя чего удивляться, он начальник, он все знает». Усмехнулась и сохранила его в телефоне, естественно, под именем «Злый день». А потом ответное сообщение набрала и дальше продолжила чай пить. У меня законный перерыв.